Не поверила хозяйка. Знаете, что означает «Первая Польша» и «Изъяны в аннексиях»? Конечно. Речь идет о марках и именно о коллекции, которую разыскивает дедушка, ответил Павлик, не вдаваясь в филателистические подробности. Ваше письмо — классный документик. Муж вашей тети коллекционировал марки? Спросила Яночка. Не знаю, неуверенно ответила женщина. Я как-то этим не интересовалась, но, сдается мне, были у него марки. Тетя упоминала о них. Да, говорила, теперь я вспомнила. Что же дальше? Видите ли, запинаясь начала Яночка, но брат подбодрил ее взглядом, и она продолжала уже смелее. Видите ли, мы переписали всех отправителей писем вашей тети и хотим просить вас рассказать о них. Не исключено, что среди них... «Найдется и еще такой же подозрительный, как этот Файксет. Вот их фамилии». Заинтересовавшаяся необычным делом женщина взяла список, поданный Яночкой, и принялась внимательно читать фамилии. Брат с сестрой с волнением ждали, что же она скажет. «Две фамилии можете вычеркнуть сразу», — сказала женщина. «Это я, моя девичья фамилия, и та, которую я стала носить, выйти замуж». «Уверяю вас, я никогда ни слова не написала ни о каких марках и совсем не считаю себя подозрительной. Четверо из этих людей уже умерли, в том числе моя мать и брат дяди. Остальные — это родные и близкие, знакомые, люди солидные, порядочные и, на мой взгляд, тоже неподозрительные. Только три фамилии мне незнакомы. Не знаю я этих людей. В таком случае... Разрешите нам хотя бы этих трех не сжигать, попросила разочарованная Яночка. Пока, на всякий случай. И если окажется, что кто-то из них тоже подозрительный, мы попросим у вас разрешения прочесть их письма. Только в таком случае, без необходимости читать не станем. Тогда мы поступим так, решила женщина. Сразу же сожгите письма, не договорив. Она вытащила из своей сумки ручку и принялась на Яночкином списке ставить галочки против некоторых фамилий. Сразу можете сжечь письма дяди, тетиного мужа, а также ее подруги из Люблина, их племянницы и бабушки. Ручаюсь вам, что единственные марки, с которыми им пришлось иметь дело, вот эти, наклеенные на конверты. Остальные письма можете пока оставить. На всякий случай. А теперь... «Начнем уборку? У меня мало времени». «Минутку», — заторопилась Яночка, — «у нас и второе дело к вам. В вашем чемодане среди старых писем мы обнаружили три очень ценные марки. Даже четыре. Три на одном конверте и еще одну. Дедушка сказал, что мы не имеем права просто так забрать эти марки, что обязательно должны известить владельца и купить их у него». Вспыхнув, женщина замахала руками. «Да что вы! Ни в коем случае! И говорить об этом нечего!» «Если продавать не хотите, — продолжала деловая Яночка, — тогда давайте поменяемся!» «Махнемся!» — поддержал сестру Павлик. «Нам так даже удобнее!» И пока сестра доставала из сумки какой-то предмет, завернутый в бумажную салфетку, он принялся горячо убеждать женщину, все еще отказывавшуюся принять вознаграждение, в какой бы то ни было форме. «Да послушайте же, это наше, мы можем делать с ним что хотим, а мы хотим поменяться на марки». И дедушка сказал, что тогда будет по-честному, если вы согласитесь». Тем временем Яночка развернула клочок бумажной салфетки, и на столе, подсвешивающейся с потолка лампой, зажегся вдруг глубоким таинственным светом фиолетовый огонек. «Ах!» — вырвалось у женщины. «Это ваши, а марки наши!» — подвел итоги Павлик. «Так я понимаю. И делу конец». Женщина не могла оторвать взгляд от аметиста. Потом осторожно взяла в руки, полюбовалась, поворачивая под светом, и осторожно положила опять на салфетку. «Нет, детки, не могу согласиться. Нет, нет, и не говорите. Это же драгоценный камень, а марки я все равно бы выбросила. Так что ничего мне не надо».